Глава 46. Мертвый человек. Тем же утром, Эвелина. Не позволю сделать из себя узницу, толдычу со вчерашнего дня. Страшно, да и коты. В то же время не хочу чувствовать себя жертвой, пленницей в собственном доме. Имею право выходить на улицу и плевать, что меня там может поджидать лев. Если бы он собирался забрать меня силой, сделал бы это еще вчера. Пусть только попробует. Я ему все лицо исцарапаю. Стою на рассвете, как это в отличное и заведено, помогаю девочкам на кухне с завтраком, а потом переодеваюсь в джинсы Ольги, рубашку. Своей одеждой так и не обзавелась, а ее подходит по размеру. Почти смело выхожу прогуляться по пляжу. Море в утренних лучах прекрасно. Сейчас еще не сезон, да и слишком рано, чтобы встретить здесь хоть кого-то. Не ценят люди удовольствие бродить по пустынному берегу, послушать шум волн, погреться на нежном утреннем солнце. Если бы знали, как много теряют. Я так скучала по пляжу. Бреду вперед по давно изученному маршруту примерно полчаса. И вдруг вижу, как навстречу спешат два здоровых бредоголовых типа в черных кожаных куртках. Нервно и каю. Неужели он все же решил меня похитить? Эта мысль обрушивается на меня, как ушат холодной воды. Догулялась. Доходилась по лезвию бритвы. Ругая себя на все лады, поворачиваю прямо к дому и ускоряю шаг. Однако те два бугая тоже увеличивают скорость. Пыхтят, преследуя меня по каменному берегу. Если бы я не ушла так далеко, если бы я не пошла одна... Глупая, глупая девчонка. Я почти бегу, при этом слышу шаги этих двоих. Оборачиваюсь, вглядываюсь в их лица и не узнаю. Наверняка для похищения лев нанял кого-то нового. Но зачем? Его дом и без того переполнен охраной. Я попала. Шепчу и чувствую горький ком в горле. Рвусь вперед. Хотя понимаю, что и близко не успею добраться до гостиницы, меня схватят гораздо раньше. Кажется, я даже увидела в руках одного из бугаев пластиковые наручники, как показывают в фильмах. Или показалось? Неужели лев велел им меня связать? Тут вдруг почти налетаю на Брауна. Он появился словно из воздуха. Вышел на пляж со стороны дороги. «Эвелина?» Приветствует он меня и без лишних разговоров загораживает собой. Мы стоим всего несколько секунд, но за это время преследователи успевают сократить расстояние между нами до пяти метров. «Иди в гостиницу», — командует мне Браун. «Девушка никуда не пойдет». Стальным голосом чеканит один из моих преследователей и спешит вперед. Мы проводим ее куда нужно. Они подходят, уверенные в своем превосходстве. «Мне никуда с вами не нужно». Пищу я сдавленно и чувствую, как сердце проваливается в пятки. «Мужик, ты шел бы отсюда по добру, по здорову», продолжает второй бритоголовый. «Поздорова теперь уже вряд ли получится, хмыкает Браун. И мне вдруг становится жутко от его чрезмерного спокойствия. Черные волосы блестят на солнце, а глаза. Его черные глаза абсолютно ничего не выражают. Как будто человеческие эмоции ему в принципе чужды. Ему все равно, что перед ним эти двое бугаев. Правда их... Его тон и спокойный вид не пугают совершенно. Не получится, так не получится, разминает костяшки пальцев один из них. Второй тем временем запускает руку под куртку. Почему-то я уверена, у него там пистолет. Ведь вся охрана Льва вооружена. Я это точно знаю. Секунда, и первый бросается на моего бравого спасителя. А, -а, -а! кричу я пронзительно, Опускаюсь на корточки, зажмуриваюсь и закрываю лицо руками. Когда прекращаю визжать, в уши вбивается звук ударов и чьи-то хрипы. Брауна вот-вот убьют, сразу понимаю, хотя звуков выстрелов не слышала. Мне до дрожи в коленях страшно открыть глаза, а он из-за меня погибает. Трусиха, пусть лучше меня заберут. Все же заставляю себя вскочить. Открываю глаза и вижу чудную картину. Один из бритоголовых лежит прямо на камнях, кажется, без сознания. Второй рядом, еще охает, а на нем выседает Браун и лупит его кулаком по лицу. Их двое, а он один. Как? Как у него это вышло? Невозможно. И тем не менее факт. Кулак Брауна в крови. И лицо в крови тоже. Я не знаю, его ли это кровь, и знать не хочу. В тот момент на ярком утреннем солнце его лицо кажется мертвым. Оно, как всегда, лишено каких-то эмоций. Оно будто демоническое. Может быть, так кажется из-за кровавого пятна на щеке или из-за бледности. Браун словно из другого мира темного, страшного, потустороннего. Может быть, так оно и есть. Весьма вероятно и к лучшему. Нас охранять непросто. Обычный человек вряд ли с таким справится. «Евелина, иди в гостиницу и вызови полицию», — командует телохранитель строгим тоном. «И я бегу выполнять его просьбу».